Глава 13. Они оказались на небольшой поляне вблизи, в шагов 10, перекрестка лесных дорог. В слой сумрака все было видно достаточно отчетливо. Ни людей, ни зверей вокруг не наблюдалось. Немченко поспешил выйти в реальность, пока бьющаяся в страхе Сельма не оторвала ему руку, которую он ее держал. Хватит! громко приказал Оури. Его разнесшийся по лесу в ночной тьме голос напугал какую-то птицу, шумом выпорхнувшую из зарослей среди ельника. «Успокоилась? Ну? Вот так. Молодец. И не нужно на меня смотреть с таким страхом. Вначале делаю раз». Он сменил облик пустынника на свой. «Теперь два». Извлек мощный лечебный амулет «Подарок Шурина». Приложил к шее девушки и внимательно посмотрел, как ее дернуло от внезапного наслаждения при почти полном исцелении тела. — На счет три садимся, отдыхаем! Отпустил руку рабыни, и та стекла на траву, бессмысленно глядя перед собой. Звезды светили ярко над головой, а вот луну закрывали деревья, и на поляне было довольно темно. Господин пролепетала девушка. «Кто вы?» и зажала рот ладошками. Прозвучало это «впадин, кто вы?». Язык у Сельмы уже восстановился, но вот полноценно владеть им у нее получится далеко не сразу. У Андрея уже был перед глазами пример исцеленного им в хате Незипа, бывшего дворового раба в особняке Ману. Беспомощный шепелявый лепет слушался смешно, однако веселью у землянина не вызывал. Жалко девчонку, двадцать лет всего, а столько страданий перенесла, что иному и за всю жизнь не выпадет. — Меня зовут Ант Оурей, — присел он перед служанкой на корточке. — Для тебя все страшное уже позади. Считай теперь новый хозяин, который не станет тебя обижать. «Вы меня украли?» — по-прежнему с трудом произносила она слова. «А то!» — Немченко улыбался, чтобы спутница успокоилась. «Такой вот я! Вставай! Нечего на земле рассиживаться! Лежанка сама себя не сделает! Пошли лапник собирать! Поспать нам все равно требуется!» Девушка оказалась не очень исполнительной. Вместо исполнения полученного приказа разревелась и уткнулась лицом в колени нового господина. Тот погладил ее по волосам, подумав, что надо с Джисой посоветоваться насчет статуса рабыни-пустынника. Как ни крути, Асельму к разряду трофеев никак не отнести. Она ведь числится не иторкой, договора купли-продажи на нее нет, кража в чистом виде. «Вставай», — повторил он. «Решила на траве спать или, думаешь, благородный маг за тебя станет работать?» До нее дошло, наконец-то вскочила, и, говоря извинения вперемешку с благодарностями, бестолково заметалась вокруг поляны, стаскивая все подряд, будто бы собираясь и на сухих ветках спать. Прервав этот процесс, Андрей сделал его организованным. Сам стал мечом обрубать нижние, более пышные лапы елей Асельма оттаскивала его по рубку к центру поляны, где господин Улрей выбрал место для костра. «Перестань трещать, как сорока!» Ему пришлось немного приостановить разговарившуюся девушку. «Успеешь еще потренироваться с отросшим языком! Меньше шума — больше дела! Вот эти еще забери, и нам, думаю, хватит. Костром займемся, ночью довольно свежо». Готовить Немченко ничего в этот раз не стал, ограничились окороком, лепешкой и разбавленным вином. Приятно было смотреть, землянин, чтобы не смущать бедолагу, бросал на нее взгляды украдкой, с каким удовольствием Сельма ест. И дело вовсе не в качестве пищи, хотя капитан Рантин постарался своему сюзерену собрать наиболее хорошие продукты, а в том что она могла теперь пользоваться языком и ощущать вкусы заново. Из лапника соорудили две лежанки по разные стороны небольшого костра. Дежурить не требовалось. Таня всегда бдит. Вот и в этот раз, когда ее адепт только начал укладываться и заворачиваться в плащ, подруга стихии его потревожила, точно указав направление, откуда приближается опасность. Спутница тоже уже легла, но спать и не думала. Улыбалась своим мыслям и смотрела на звезды. Она что-то почувствовала и повернула голову к хозяину, тихо извлекавшему меч. «Спокойно», — шепнул Андрей, медленно поднимаясь с лежанки. Свою ауру он открыл еще на бриге, когда готовился к перемещению путем тени. Так что внезапной магической атаке, во всяком случае первых двух-трех ударов, можно было не сильно опасаться. Резерв восполнится полностью, и защитный амулет восьмого уровня дополнял парочку кристаллов попроще. А вот арбалетный болт мог причинить неприятности даже при том, что лечилки были наготове. Реакция на летящий снаряд могла ночью оказаться не такой мгновенной, как днем. Сельма, несмотря на предупреждение, пискнула и стала отползать с лежанки подальше от костра. Всматриваясь в темноту, Андрей ничего не сумел разглядеть в густом подлеске. Обругав себя за недогадливость, перешел в слой сумрака, и мир вокруг него сразу же обрел четкость очертаний всех предметов. И тогда он увидел. — Фу ты, балда любопытная! — выразился он в адрес скрывавшейся в зарослях большой кошки. К ним на огонек заглянула рысь. Лесные коты не такие крупные. Опасность оказалась несерьезной. Эти хищники редко нападают на людей, разве что зимой с большой голодухи. Да и то на одиночек. Как там в его прошлой жизни говорилось, любопытство кошку сгубило. Достаточно было просто ее спугнуть, но землянину пришла в голову мысль о терапии для спутницы. Наверное, есть женщины, которые не любят кошек, только Немченко таких не встречал. Он вышел в реальность, и заклинанием сумрачных цепей спеленал рысь по всем четырем ее лапам. Раздалось злое обиженное шипение и треск кустов от падения хищника. — А не будешь совать нос, куда тебя не просили! — Андрей направился за добычей. — И мешать спать мирным путникам! Он взял большого красивого зверя аккуратно за лапы, пасть у рыси не онемела, могла хорошо тяпнуть. И вытянул тушу к костру. «Сельма, иди смотри, кто к нам на огонек заглянул! Не бойся, можешь даже погладить! Только осторожно, к ее мордочке руку не подноси, укусит!» Как ребенок и сам не удержался потрепать кошку по мягкой шерсти. В прошлом у него жил кот почти десять лет, а когда умер, то Андрей так тяжело пережил его смерть, что решил больше домашних животных не заводить. Рабыня не сразу, но решилась приблизиться, встала перед зверем на колени, заулыбалась и, что-то бормоча под нос, стала водить обеими руками по бокам хищника. «Красивая», — вела Сельма. «Кисточки какие, быфе «Иль красивый», — уточнил землянин, — «я не посмотрел». «Ну что, отпустим его или ее? А может, разделаем и пожарим на костре? Любишь рысятину?» Девушка испуганно посмотрела на господина, в глазах появились слезы. — Пожалуйста, хозяин, не надо. — Так, ясно, шутка мы не понимаем, зато доброе. Не вызверил тебя этот мерзавец. Для безопасности Немченко оттащил зверя обратно к зарослям и только там снял сковывающие рысь магические путы. Обиженно рявкнув, она стрелой прыгнула в кусты и исчезла. Зачем он устроил эту терапию для исцеленной девушки? Сельма для него лишь случайный эпизод в жизни. Немченко и сам не знал ответа. Наверное, привычка все доводить до конца. Восстановил язык, попытался восстановить и душу. На эмоциях сделал. Так же, как после увиденного сна Сельмы в порыве наложил проклятие и на Нанка, хотя старший Горстон вообще был не при делах. Хотя, как не при делах, с пустынником совместный бизнес вел — вел. Сына под лицом воспитал — воспитал. Пусть радуется, что не убил. Может, он еще и относительно легко переживет месяц свалившихся на его голову неприятностей. Опять опробовать умение сновидения землянин не захотел. Очередная волна негатива ему была ни к чему. Вряд ли у Сельмы резко что-то поменялось и много времени потребуется, чтобы оттаять. Утром проснулись рано. Сразу отправиться в путь Андрей не спешил. Благодаря Тане он теперь мог перемещаться в сумраке на порядок дальше, чем ранее. Да и перерыв между повторным применением заклинания пути теперь увеличился до трех часов при максимальном прыжке. Но 30 миль — это 30 миль. За три захода можно до Ре добраться. Причем последнее перемещение нужно будет совершить менее чем наполовину возможного, если верить не очень точной карте имевшейся приземлянине. «Травяные отвары умеешь делать?» спросил Немченко магической зажигалкой, разводя огонь. «Достань из сумы котелок и дай его сюда. Схожу поищу воду. Где-то тут рядом должна быть, чувствую. Он, где густой малинник». Вот он действительно нашел. Небольшой ключ бил во враге через десяток шагов, вновь уходя под землю. Небольшой кубок оказался у них один на двоих. Взять себе посуду с Сельма не догадалась. Винить за это девушку не стоило. Тут скорее ее хозяин не предусмотрел. Попили из одной чаши. Улрей по характеру достаточно демократичный владетель при ряде обстоятельств. «Боишься?» поинтересовался Немченко у спутницы, когда они собрались в дорогу. «Нет, хозяин», — собрала рабыня. Ее заметно трясло. «Ничего, второй раз уже не так страшно». «Блэц, давай руку». Они оказались на холме, который огибала небольшая тихая речушка, заросшая камышом по обоим берегам. Место было открытое, и Андрей повел девушку вниз по склону к воде, чтобы укрыться от возможных посторонних глаз. Амулет поиска показывал приближающуюся большую колонну людей. До них оставалось не меньше мили, но и ждать откат придет с три часа. Так что лучше заранее спрятаться, рассудил землянин. «Расскажи-ка мне о себе», — Немченко первым сел на траву возле камышей. «Все не так скучно будет». — Но вначале садись ближе и клади голову мне на колени. Он извлек кинжал. — Ну что ты опять трястись начала? Говорю уже беды твои позади. Ошейник с тебя снимать буду. Дарю свободу. Заклинания тени не могли разрушать предметы, а имевшиеся при нем артефакты других стихий были слишком мощные. Оторвали бы ошейник вместе с головой. Вот и приходилось использовать клинок. «Не дергайся столько, а то отрежь не то, что нужно!» Сельма покорно выполнила его приказ. «Всем будешь рассказывать, что я тебя купил в Тобруке у почтенного вина Галла и дал волю. Имею право!» Надрезав бронзу кольца до половины, отложил кинжал и руками резким движением разделил ошейник пополам. «Сделал добро и бросай его в воду!» Вспомнил мультфильм про эхо по старой армянской сказке. Глюк, еще глюк, и кольца как не бывало. Выбросил он половинки в реку. Твоя очередь делать добро. Развлеки меня рассказом. Развлечение получилось так себе. Какой-то унылый ужастик в исполнении шепелявой косноязыкой рассказчицы. Хоть такой и ладно. Вчера еще лишь мычать могла. Сельма родилась в рабстве, и хорошего видела мало, а уж когда ее купил пустынник, то жизнь несчастной вовсе превратилась в кошмар. Слушать такое было неприятно, но попаданец дослушал до конца. Полезно знать все стороны гертальского бытия. — Вы меня не прогоните? — шмыгнула носом бывшая рабыня. В этом мире часто рабам жилось проще вольных, и опасения девушки были понятны. Конечно, нет, успокоил он. В рей работы полно. Ты готовить хорошо умеешь. Будешь повару нашему помогать, если захочешь. А уж сколько у меня в замке одиноких парней, не сосчитаешь. Глядишь так и замуж вскоре выскочишь. Поисковый амулет показал, что та колонна людей, в пять повозок, свыше шести десятков человек, пеших и всадников, приблизилась к холму и свернула к реке в районе его западного склона. Пришлось Немченко со спутницей подниматься с насиженного места и уходить на восточную сторону возвышенности. Оставив Сельму на время одну, ол -Рей в сумраке сходил к соседям и убедился, что угрозы они ему не представляют. Обычные переселенцы. Вообще, население в Гертале тягой к перемене мест не страдало. Кочевнический образ жизни не вело — Но случалось, что из выморочных владений уходила, предпочитая безопасность, свободе. Лучше быть крепостным, чем мертвым, или подвергаться постоянным грабежам разбойников. Его исчезновение в никуда и появление из ниоткуда на бывшую рабыню произвело впечатление. Хотя сама уже дважды побывала в сумрачном слое. Со стороны посмотреть на это действо ей тоже было поучительно. Следующее перемещение вывело их на опушку Березовой рощи в окрестностях небольшого городка, рядом с которым сразу за постоялым двором оказались разбитые ярмарочные шатры. Обычно циркачи и разъездные торговцы располагались на городских площадях, но это поселение, обнесенное валом, бревенчатыми стенами и невысокими башнями из красного кирпича, Было слишком мало, чтобы вместить в себя ярмарку. Интересно, Андрей заметил, с каким любопытством Сельма смотрела на шатры. Время все равно надо как-то убить. Пошли посмотрим, что там происходит. — А меня там... — она потрогала себя за шею. — Чего тебя? Нормально, не волнуйся. Восстановивший твой язык амулет убрал и натертость под ошейником. «Смотришься моложе год на три! Идем! Заодно, может, одежду тебе приличней купим!» В сумме, которую таскала Сельма, ничего ценного не находилось. Поэтому баул уложили в ямку и закидали листвой, на обратном пути решили забрать. А вот свою сумку, где лежали деньги пустынника, Немченко, разумеется, взял с собой». Хотя Таня в случае чего просигналит, Андрей положил внутрь кристалл с заклинанием капкана. Мало ли чего. Вышли на дорогу, и по ней через четверть часа оказались у первых фургонов, ограждавших большую ярмарочную площадь. — Ты не работаешь, брат! — возле одной из повозок ол окликнул пузатый, как арбуз, наемник. «А то давай к нам! Мы троих на прошлой неделе потеряли, когда через шантойский лес шли. Полсотни оборов в месяц на всем готовом. Хорошее предложение, а лучше здесь не найти». «Да я уж при делах», — отмахнулся Немченко. «Но с предложение спасибо, буду иметь в виду». «А красотка твоя не желает познакомиться с настоящим мужчиной?» — не успокоился скучающий бодигард. «Значит, я, по-твоему, не настоящий». Землянин попытался использовать Джейсин, вымораживающий простолюдину взгляд. И у него получилось. «Что ты? Я ж пошутил!» Толстяк поспешил ретироваться за фургон. Первым делом Андрей купил только что испеченные пирожки с яблоками себе и Сельме. Дальше пошли жуя на ходу. Вскоре увидели настоящих лилипутов. Попаданцу раньше в Гертале их встречать не доводилось. Да что там, он и не слышал про них здесь никогда. Оказывается, и в магическом далеком мире есть люди с иной генетикой. Маленькие люди вызывали наибольший ажиотаж. Вокруг их представлений народа столпилось так много, что не пробиться. Немченко не стал и пытаться. К тому же номера они выполняли ничуть не лучше обычных акробатов. Просто самых вид веселил зрителей. «Только попробуй, и тебе конец!» Предупрежденный подругой стихии, он сразу же вычислил изображавшего из себя слепого мужчину, нацелившегося на его кошель. «Тоже мне паниковский нашелся!» «Что, господин?» Восторженная Сельма с трудом оторвалась от зрелища лилипутского представления. Выглядело как само счастье. Много ли ей надо? «Простите, я не расслышала. «Ерунда! Это я не тебе!» Давай сбить не возьмем и продолжим смотреть. На ярмарке время пролетело быстро. Даже чуть задержались с уходом. Долго подбирали платье. Надо было с этого и начинать. Но дельные мысли слишком часто приходят с опозданием. В шатре Сельма сразу переоделась. Ее старый сарафан ушел в счет платы за обновку. Следующее магическое перемещение они сделали на 10 миль и перерыв сократили до часа ожидания. Последним заклинанием, вновь на максимальное расстояние, Ол-Рей со своей спутницей перенесся в гостиную комнату хозяйки замка. Есть свои преимущества в том, когда путешествуешь без лошади. Здесь они застали моющую полы рабыню. До швабры в этом мире почему-то не додумались. Девушке приходилось ползать на коленях, и вернувшегося хозяина она не заметила, пока тот не спросил «Где моя супруга?» «Ой, господин, я вас... То есть, да, она у себя в кабинете с мажордомом». «Жди меня здесь», — приказал Андрей Сэльми. «Вон там, на стул, сядь». В кабинете Джиса с и Юттер, склонившись над столом, просматривали учетную книгу. Обе хмурили брови, словно обнаружили серьезный недочет. На открывшуюся дверь внимания не обратили. Маули слуг ходит. «Ха-ха! Почему меня никто не встречает?» Кашлянув поинтересовался вернувшийся хозяин замка. «Ант!» Оларей Олл-Рей обижала помощницу и прижалась к мужу. «Молодец, чтоб быстро обернулся!» Сарина йотер понимающе улыбнулась, поклонилась и оставила супругов наедине друг с другом.